Из-за перегородки нерешительно выглянул мальчик лет 9. У него были густые черные волосы, ровно остриженные по кругу на уровне бровей, что делало их похожими на необычного вида шапочку, надетую на голову мальчика. Брюки, рубашка и короткая стеганая куртка были укорочены и ушиты весьма неумело. На женскую работу это не походило. Харп даже подумал, что вероятнее всего, одежду подгонял для мальчика полуслепой Гошель. Харп даже подумал, что вероятнее всего, одежду подгонял для мальчика полуслепой Гошель. Шагель развернулся к мальчику и улыбнувшись слегка хлопнул себя по колену. Иди сюда, Далкин. Мальчик медленно п о д о ш е л к столу и позволил Шагелю усадить себя на колени. «Это мой сын», — представил мальчика Шагель. «Привет», — негромко произнес мальчик, глядя на Харпа с самым серьезным видом. «Сын?» Харп не смог скрыть своего удивления. Мальчик был слишком взрослым, чтобы успеть родиться в этом мире, который, по прикидкам Харпа, начал обживаться не более семи-восьми лет тому назад. «Я считаю его своим сыном». Улыбнувшись, похлопал мальчика по плечу Шагель. «Он появился здесь три года тому назад. Я взял его к себе, и с тех пор мы живем вместе. На моей памяти это единственный случай, когда в мире вечных снегов появляется ребенок». «Я тоже о таком прежде не слышал», — согласился Харп. «Должно быть у Далкина в этом мире своя миссия, которую может выполнить только ребенок». Шагель вновь похлопал своего приемного сына по плечу. Хар п был удивлен, а миссии, предопределенной самой судьбой каждому кто попал в этот мир, он уже слышал от мидла. Но сейчас было не самое подходящее время для того, чтобы развивать эту тему. поэтому Харп только коротко кивнул. Ты помнишь этот рисунок Дакин л обратился к сыну Шагель положив руку на кусок пластика с нацарапанными на нем линиями. Мальчик молча кивнул. «Ты помнишь, я говорил тебе, чтобы ты...» «Ты помнишь, я говорил тебе, что ты никогда и никому не должен рассказывать, как был сделан этот рисунок?» Далкин снова коротко кивнул. «Сейчас ты можешь рассказать этому человеку, как все было. Указал на Харпа Шагель. «Ты должен ответить на все вопросы, что он тебе задаст». Сказав это, Шагель взял из миски лепешку, обмакнул ее в закваску и протянул Далкину. Мальчик взял лепешку, однако есть не стал. С чисто детским любопытством, которое взрослые почему-то считают неприличным, Далкин рассматривал Харпа. Должно быть для него было непривычным видеть новое лицо, не принадлежащее новичку. Взяв со стола кусочек пластика, Харп показал его мальчику. «Ты сам сделал этот рисунок». Далкин кивнул откусил кусок от лепешки. «Наверное, ты не один день работал над ним». С уважением посмотрел на рисунок Харп. п н е Далкин быстро макнул... Далкин быстро мотнул головой из стороны в сторону. «Зараз все сделал!» отец кинул этот отец к и н у л этот кусок пластика в мусор а я вытащил его оттуда и шилом нацарапал рисунок ты сам его придумал или где-то видел мальчик откусил еще один кусок от лепешки и запрокинув голову назад посмотрел на отца спрашивая взглядом должен ли он отвечать и на этот вопрос шаги бодряще улыбнулся ему утверь Шагель ободряюще улыбнулся ему и утвердительно наклонил голову. «Мне этот рисунок показал человек, пришедший с севера», — сказал Далкин. «Пару лет назад в наш поселок пришел чужак», — начал объяснять Шагель. «Но Харп прервал его. Я уже слышал про этот случай». «Шагель все же счел нужным добавить. Чужак остановился в нашем доме». «Дом стоит на краю, вот чужак и зашел в него». «Рисунок, который показывал тебе чужак, тоже был сделан на пластике». Вновь обратился к мальчику Харп. п н е отрицательно мотнул головой тот. «Не на пластике. На какой-то странной непрозрачной пленке белого цвета». «Полимерная пленка?» а н е я такой никогда прежде не видел. Она даже шуршала как-то странно». В ответ на вопросительный взгляд Харпа Шагель покачал головой. Я не знаю, что это было. Я не видел рисунка. «Чужак тебе что-нибудь сказал, когда показал рисунок?» Спросил у мальчика Харп. «Он сказал, что это ключ», — ответил Далкин и сунул в рот остаток лепешки. «Ключ?» — н е п о н и м а ю щ е переспросил Харп. «Ну да, ключ», — утвердительно кивнул Далкин. Именно так он и сказал. «Ключ к чему?» Этого он не сказал. Покачал головой мальчик. «Я тоже не понимаю, что это значит», — сказал Шагель. «Это чужак велел тебе скопировать рисунок?» — спросил у мальчика Харп. п н е е гордо улыбнулся Далкин. «Это я сам придумал». «Ты сделал...» т сделал свой рисунок по памяти?» «Не», — покачал головой Далкин. «Я перерисовал его с того рисунка, который показал мне дядя Кроул». «У Кроула был точно такой же рисунок, что и у чужака?» «Не совсем такой. У чужака с севера был весь рисунок, а у Кроула только кусочек». «Кроул показал тебе свой рисунок уже после того, как чужака, запнувшись на слове убили, Харп быстро перефразировал... Запнувшись на слове «убили», Харп быстро перефразировал свой вопрос. После того, как чужак ушел. Он показал мне его незадолго до того, как сам покинул поселок. Кроул сказал, откуда у него этот рисунок. «Не-а». а для чего он тебе его показал?» «Не знаю», — подумал к л «Не знаю», — подумав, пожал плечами Далкин. «Я точно не запомнил, что он сказал при этом. Ты, — говорит, — еще маленький, но со временем все поймешь». Кажется, так он и сказал. «Ты уверен, что у к р о л а был фрагмент того рисунка, что показывал тебе Чужак? Может, они просто были похожи?» «Не», — уверенно покачал головой Далкин. «Я хорошо запомнил тот рисунок, который показал мне Чужак». «Расскажи мне, что было на нем изображено?» — попросил Харп. Стараясь как следует вспомнить то, что он видел всего лишь раз, почти два года назад, Далкин сосредоточенно прищурился. Там были нарисованы очень странные животные, с длинными тонкими ногами и волосами сзади. На них верхом сидели люди, тоже очень странные. Бороды у них были такие длинные, каких я никогда в жизни не видел. Далкин призадумался, после чего добавил существенно на его взгляд уточнение. Они были страшные. Да, очень страшные. Сколько всего всадников было на рисунке? спросил Харп, с трудом сдерживая охватившее его волнение. Много, не задумываясь ответил мальчик. Сколько точно? 4? 4. Уверенно кивнул Далкин. А может быть, 7? 7 без колебаний подтвердил мальчик. Далкин не умеет считать. Шагель нежно провел рукой по волосам сына. Я не смог научить его счету, как ни старался. Видимо, он утратил необходимый для этого фрагмент памяти. «Посмотри-ка сюда». Харп вновь достал из кармана фрагменты рисунка и сложил их на столе. «Это тот самый рисунок, который тебе показывал чужак». «Да, очень похож на него». В голосе Далкина все же прозвучало некоторое сомнение. «Только вот здесь...» — мальчик ткнул. Мальчик ткнул пальцем в то место, где недоставало фрагмента рисунка. Был нарисован еще один всадник. «Точно один?» — с сомнением спросил Харп. «Не больше?» «Один», — подтвердил Далкин. «Ну, что такое один, он понимает», — заверил Харпа Шагель. «А какой фрагмент был у Кроула, ты помнишь?» «Вот этот», — мальчик уверенно указал на скелет, сидевший верхом на коне. Это был тот самый фрагмент, что передала Харпу Халана, унаследовавшая его от своего погибшего мужа. А тот, в свою очередь, получил его от человека, которого нашел в снегах едва живым. Это и был Кроул. Но каким образом фрагмент рисунка оказался у Кроула? А два других фрагмента, сейчас находившиеся у Харпа? Если прежде все они были частями одного рисунка, который принадлежал человеку, пришедшему из поселка с севера, то каким образом один из них оказался затем по другую сторону гор у колонистов, называющих себя первым, а другой — у старого отшельника Мидла? И где недостающий фрагмент рисунка? Харп чувствовал, что решение совсем близко. Нужно только внимательно сопоставить все ставшие известными детали, и они, подобно фрагментам рисунка, сложатся в единую картину. Но сейчас времени для этого не было. Тикул, сидевший по другую сторону стола, безвольно привалившись спиной к стене, уже начинал подавать признаки жизни. Что-то невнятно бурчал и время от времени дергал левым плечом. Количество крепкой настойки, принятой кикулом за сегодняшний день, значительно превышало его обычную дозу. А потому беспамятство, вызванное умело нанесенным ударом в челюсть, плавно перетекло в тревожный пьяный сон, который обычно не бывает продолжительным. «Ты можешь детально описать всадника, что был изображен на недостающем фрагменте рисунка?» – спросил у мальчика Харп. «Он был не такой». — указал на скелет Далкин. — А как двое других? — Почти лысый с длинной бородой. Одет так же, как и они. — А что у него было в руке? — Не знаю, — пожал плечами мальчик. — Не знаешь или не помнишь? — Помню, только не знаю, как эта штука называется. Какая-то длинная палка. — Ты можешь ее нарисовать? — спросил Харп. — Ага. — радостно улыбнулся Далкин. Харп посмотрел на рисунок, выцарапанный шилом на пластике. Если бы он прежде не видел оригинала, то ни за что не догадался бы, что здесь изображено. И все же он перевернул кусок пластика на другую сторону, пододвинул его мальчику и протянул ему нож. Склонившись над столом с ножом в руке, Далкин принялся старательно выцарапывать на пластике то, что его попросили изобразить. От усердия он даже высунул язык, и слегка прикусил его кончик зубами. «Готово!» – с гордостью объявил он, спустя пару минут, сосредоточенного труда, и продемонстрировал отцу и Харпу результат своих творческих усилий. То, что изобразил Далкин, и в самом деле было похоже на широкую и довольно-таки длинную палку, к одному из концов которой было прибито короткое перекрестие. Несмотря на все свое разочарование, Харп все же смог улыбнуться и, протянув руку, потрепал мальчика по голове. «Отлично, Далкин. Спасибо. Ты мне очень помог». «Ты узнал все, что хотел?» — спросил Шагель. «Далеко не все». Харп покачал головой. «Далкин рассказал все, что знает», — заверил Шагель. «Я, к сожалению, ничего не могу добавить». «Спасибо, Далкин!» — снова поблагодарил мальчика Харп и, взяв последнюю, оставшуюся в миске лепешку, отдал ее Далкину. Шагль поставил сына на ноги и жестом велел ему отправляться на другую половину комнаты. Дойдя до конца разделяющей комнаты перегородки, Далкин неожиданно обернулся. «Чужак, показавший мне рисунок, сказал, что это ключ ко всему», — заявил он, пристально глядя на Харпа. «Ко всему?» — н е п о н и м а ю щ и переспросил Харп. «Ко всему!» — кивнул Далкин и скрылся за перегородкой. «Может, в этом и заключалась его миссия?» Глядя вслед мальчику, задумчиво произнес шагель. «В чем именно?» — не понял Харп. «В том, чтобы сообщить нам, что этот рисунок — ключ ко всему». «Если бы он еще объяснил, как этим ключом воспользоваться...» С досаду усмехнулся Харп. «Что ты теперь будешь делать?» Спросил Шагель. «Пока еще не знаю». Харп о с м о т р е л на Кикула, который к этому времени уже пустил слюну из угла рта. Для начала нужно привести в чувство соглядатая, п р е д с т а в л е н н о г о ко мне старполом. Харп приподнялся и слегка тряхнул Кикула за плечо. Тот в ответ взмахнул рукой, как будто отгоняя назойливые снежинки, кружащиеся вокруг носа. и, втянув слюну, что-то невнятно пробурчал. Харп обошел стол и, взяв Кикула за края стеганого жилета, рывком поднял его на ноги. «А?» Кикул дернулся, пытаясь вырваться из рук Харпа. Широко раскрыв глаза, он непонимающе смотрел по сторонам. «Кто?» С хрипом выдохнул Кикул и схватил Харпа за запястье. Харп еще раз с т р я х н у л Кикула за грудки, одновременно освобождая руки от его пальцев. «Эй, что с тобой, Кикул?» Посмотрев на Харпа, Кикул увидел на его лице довольно-таки натурально переданное выражение озабоченности и тревоги. «Отпусти», — тихо произнес Кикул. Харп разжал пальцы, и Кикул сполз по стене на табурет. Положив руки на стол, он наклонил голову и как следует тряхнул ею. «Все в порядке?» — с тревогой спросил Харп. Кикул медленно провел ладонью по щеке. е н е кто-то врезал по морде», — не очень уверенно произнес он. «Ты ударился щекой о стол, когда падал. Опередив Харпа, сказал Шагель, — хорошо еще Харп успел тебя подхватить, иначе бы ты все лицо себе разбил». Кикул наклонил голову и приложил обе ладони к лицу, пытаясь вспомнить, что же произошло. «Ты не предупредил, что с тобой такое случается». Положив руку Кикулу на плечо, с легкой укоризной произнес харп. Кикул резко вскинул голову. «Никогда со мной прежде такого не случалось». «Ты не чувствуешь слабости или сонливости?» Кикул затаил дыхание, прислушиваясь к собственным ощущениям. Нет, — ответил он спустя какое-то время. — Только голова гудит. — Может, ты питаешься плохо? — Нормально, — пожал плечами Кикул. — Ну, то есть, как все. — Нужно непременно рассказать о том, что случилось хранителю храмовых врат. С серьезным видом произнес Харп. — Он-то непременно должен знать, что делать в таких случаях. Кикул стремительно развернулся в сторону Харпа. — Нет. Хранителю ничего говорить не нужно. — Ты так думаешь? Харп с сомнением прикусил губу. — Я точно знаю. Хико схватил Харпа за руку, как будто собираясь ее поцеловать. — Не нужно ничего говорить Хранителю. Ничего особенного не случилось. — Ну, если ты так считаешь. Харп все еще с сомнением пожал плечами и посмотрел на Шагеля, ожидая, что скажет он. «Ты тоже молчи!» Опередив Шагеля, направил на него указательный палец Кикул. «Ты вообще ничего не видел!» «Да мне, в общем-то, без разницы!» С равнодушным видом пожал плечами Шагель. Кикул скинул руки с открытыми ладонями к плечам. «Никто ничего не видел! Ничего не произошло!» «Успокойся!» Харп вновь коснулся рукой плеча Кикула. «Тебе в твоем состоянии вредно волноваться!» «Я превосходно себя чувствую!» — прокричал Кикул. Но при этом взгляд, который он устремил на Харпа, был едва ли не у м о л я ю щ и м «Все в порядке, Кикул!» Харп похлопал цепного пса-хранителя по плечу и, взяв со стола флягу с горькой настойкой, вылил все, что в ней оставалось, в кружку Кикула. «Выпей, и все будет в порядке!» «Да!» — Кикул схватил кружку. «Ничего не произошло!» Вновь как заклинание произнес он, после чего быстро оцалютовал кружкой и, не забыв торопливо буркнуть во славу сущего, залпом осушил ее.